Махатма Ганди. «Моя жизнь» или «История моих экспериментов» с истиной. Вступление. Около четырех или пяти лет назад, по настоянию ближайших соратников, я согласился написать автобиографию. Я принялся за дело, но мне едва удалось перевернуть первую страницу, как в Бомбее вспыхнули беспорядки, и работу пришлось приостановить. Затем последовала череда событий, кульминацией которых стало мое пребывание в ерватской тюрьме. Джеремдос. Товарищ по заключению уговаривал меня отложить все дела и завершить автобиографию. Я отвечал, что уже наметил себе план действий и не могу думать ни о чем другом, пока не выполню его. Полагаю, что я дописал бы автобиографию, если бы отбыл полный срок в Ерваде. Но мне еще оставалось около года до его окончания, когда меня освободили. Теперь с вами а н а н повторил предложение. И поскольку я уже закончил работать над историей сатиографии в Южной Африке, то решил взяться за автобиографию для Навадживана. с а т и г р а х а разработанный самим Ганди метод ненасильственной борьбы за независимость Индии, опирается на несотрудничество и гражданское неповиновение. Здесь и далее примечание переводчика. С вами хотел, чтобы я опубликовал автобиографию отдельной книгой, но у меня не было свободного времени. Я мог писать только по одной главе в неделю. А ведь мне так или иначе приходилось еженедельно публиковать что-то Навадживане. Почему бы не фрагмент ы автобиографии? С вами согласился со мной, и вот я взялся за тяжкий труд. Тем временем у одного из моих богобоязненных друзей возникли сомнения, которыми он поделился со мной в мой День молчания. День молчания — особая практика медитации в индуизме и буддизме. В День молчания контакты с окружающим миром сводятся к минимуму, и человек полностью погружается в размышления. Что заставило тебя пуститься в эту авантюру? Спросил он. Автобиография. Обычай западного толка. Я не знаю никого на Востоке, кто написал бы подобную работу, за исключением людей, попавших под влияние Запада. Да и что ты напишешь? Предположи только, что завтра ты отвернешь идеи, которые считаешь принципиальными сегодня, или в будущем пересмотришь планы, намеченные в день нынешний. Разве не рискуют впасть в ошибку те люди, которые последуют за твоим авторитетным словом, устным или письменным? Не лучше ли будет… отказаться от этой затеи, по крайней мере, сейчас. Его аргументы показались мне в чем-то справедливыми, но моей целью не было написание автобиографии как таковой. Я просто стремился рассказать историю о собственных многочисленных э к с п е р и м е н т о в с истиной, а поскольку моя жизнь целиком состоит из них, то такая история неизбежно примет форму автобиографии. Я отнюдь не против, если каждая страница будет повествовать исключительно о моих экспериментах, Я верю, или, по меньшей мере, я л ь ч у себе н а д е ж д ы что связанный отчет о них окажется полезным для читателя. Мои опыты в сфере политики теперь известны не только в Индии, но и до некоторой степени так называемом цивилизованном мире. Лично для меня они не представляют особой ценности, а титул «Махатма», который они мне дали, стало быть, я ценю еще меньше. «Махатма», «Санскрит», «Великая душа». Титул, который присвоил Ганди, и популяризировал писатель, поэт и общественный деятель р а б и н Дранат Тагор. Подлинное имя автора — Махандас Карамчанд Ганди. Зачастую титул приносил мне глубокие огорчения. Я не помню ни одного мгновения, когда мог бы сказать, что он тешил мое тщеславие. Но я, безусловно, желал бы рассказать о собственных духовных экспериментах, известных пока лишь мне одному. В них я нашел силы для своей политической деятельности. Если мои эксперименты действительно носят духовный характер, то они не станут источником гордыни. Напротив, они — источник моей скромности. Чем больше раздумываю оглядываюсь в прошлое, тем живее ощущаю собственные недостатки и ограниченность. В течение 30 лет я желал лишь одного — самореализации, встречи лицом к лицу с Богом, обретения Мокши. Мокша — философское понятие, означающее освобождение череды рождений и смертей, и слияние с Богом, спасение. Я живу, двигаюсь, существую ради этого. Любое мое выступление, устное или письменное, моя политическая деятельность, все это направлено к тому же результату. И поскольку я всегда верил, что доступны одному, д о с т у п н о всем, мои опыты проводились не келейно, а совершенно открыто. И мне кажется, этот факт не умаляет их духовную ценность. Есть нечто… и з в е с т н о только самому человеку, его создателю. Понятно, что это должно оставаться в тайне. Эксперименты, о которых я намерен рассказать, совсем другого рода. Они из духовной, или даже, скорее, моральной сферы, потому что сущность религии заключена в морали. Только те религиозные аспекты, которые могут быть в одинаковой степени поняты и детьми, и людьми зрелого возраста, будут включены в это повествование. Если я смогу бесстрастно и смиренно рассказать о них, Многие другие искатели получат силы продолжать свои поиски. Причем я вовсе не считаю, что достиг совершенства. Мои притязания не идут дальше притязаний ученого, который, несмотря на аккуратную обдуманную работу, никогда не заявляет, что его выводы н е п р о в е р ж и м ы и непогрешимы, но сохраняет резвый взгляд на них. Я пристально наблюдал за собой, всесторонне изучал себя, проверял и анализировал каждую психологическую ситуацию, И все же я далек от того, чтобы объявить свои выводы хоть сколько-нибудь окончательными или безошибочными. Но одно заявление я обязан сделать. И вот какое. Мне самому мои у м о з к л ю ч е н и я все же представляются верными и кажутся на данный момент конечными. Не будь они таковыми, я не смог бы руководствоваться ими в своих действиях. Однако, прежде чем сделать каждый новый шаг, я принимал или отвергал их, а затем действовал соответственно. И пока результаты моих действий полностью удовлетворяют мой разум и мое сердце, мне следует твердо придерживаться собственных выводов. Если бы мне предстояло обсуждать здесь чисто академические принципы, то уж точно не следовало пытаться делать это в виде автобиографии. Но поскольку задача состоит в том, чтобы дать читателю представление о различных практических применениях моих идей, я дал главам подзаголовок «История моих экспериментов с истиной». Сюда войдут эксперименты с ненасилием, целебатом и прочими принципами поведения, которые обычно считаются далекими от истинных. Однако, с моей точки зрения, истина — это наивысший из принципов, включающий в себя множество других. Истина означает не только правдивость слов, но и правдивость мыслей. Не только относительную истину наших представлений, но и абсолютную истину, вечный принцип, который есть Бог. Существует бесчисленное количество определений Бога, поскольку бесчисленны его проявления. Они повергают все мое существо в изумление, священные трепеты способны на какое-то мгновение ошеломить меня. Но я поклоняюсь Богу только как истине. Я все еще не обрел его, но ищу и готов пожертвовать наиболее дорогим, чтобы достичь успеха в этих поисках. Даже если потребуется пожертвовать самой жизнью, надеюсь, что окажусь готов отдать ее». Однако, пока я не познал этой абсолютной истины, приходится придерживаться относительной истины в том виде, в каком я ее понимаю. Эта относительная истина должна на время стать моим маяком, щитом и прикрытием. Хотя этот путь слишком прям, узок и, кажется, острее лезвие бритвы, для меня он был самым быстрым и простым. Даже мои грубейшие ошибки, названные мной уже, огромными, как г и м а л а и выглядели такими незначительными. потому что я строго держался намеченного пути. Именно этот путь не позволил мне впасть в уныние, и я снова стал продвигаться вперед на свой путеводный свет. Зачастую на этом пути я видел проблески абсолютной истины — Бога. И с каждым днем все больше убеждался, что Он один реален, а все остальное нереально. Пусть же те, кто пожелает, поймут, каким образом я пришел к этому убеждению. Пусть они разделят с я мной плоды моих экспериментов и мои взгляды, если смогут. Я также твердо уверен в другом. Все доступное мне, доступно даже ребенку, и у меня есть все основания утверждать это. Инструменты, необходимые для поисков истины, столь же просты, насколько трудны сами поиски. Они могут показаться недоступными, излишне самонадеянному человеку, но ими сможет воспользоваться невинный ребенок. тот кто ищет истину Должен стать смирение пыли. Мир попирает пыль своими ногами, но искатель истины обязан добиться от себя такого смирения, чтобы даже сама пыль попирала его. Только тогда, и никак не прежде, узрит он проблеск истины. Диалог между в а с и д х о й и Вишвамитрой показывает это как нельзя лучше. в а с и д х а и Вишвамитра — персонажи индийского эпоса. Христианство и ислам тоже полностью принимают такую концепцию. Если что-либо, написанное мной на этих страницах, покажется читателю проявлением гордыни, то он должен истолковать это как неверное направление моих поисков, а мои просветления, как миражи. Пусть сотни подобных мне сгинут ради окончательного торжества истины. Мы не имеем права даже на волосок отступать от правды, когда оцениваем действия простых смертных, таких как я. Молюсь о том, чтобы никто не почитал советы, произвольном порядке помещенные в последующих главах, единственно верными. Эксперименты, о которых рассказано, должны восприниматься только в качестве примеров, чтобы каждый, познакомившись с ними, мог начать свои собственные опыты в соответствии с личными наклонностями и способностями. Хочу верить, что с этой оговоркой мои примеры окажутся действительно полезными, поскольку я не собираюсь приуменьшать значение неприглядных вещей, о которых тоже обязан рассказать. Надеюсь, многое п о в е д а т читателю, о своих заблуждениях и ошибках. Моя цель — описать эксперименты в области с а т и г р а х и а не показать, как я хорош. В суждениях о себе я постараюсь быть столь же суровым, как сама правда, чего ожидаю и от других людей. Оценивая себя так строго, должен воскликнуть вместе с у р д а с о м Где еще в целом мире есть такой же мерзавец, как я? Настолько п о г р я ш и й в грехе и в пороке, чтобы тоже отречься от Создателя своего. Вот до чего довело отсутствие подлинной веры. Сурдас. Слепой индийский поэт и певец 15-16 века, восхваливший в своих стихах Кришну. Здесь и далее перевод стихотворений м о н и ч е в а «Потому что для меня стало нескончаемой пыткой, осознание, что я по-прежнему очень далек от него, от того, кто, как я его прекрасно понимаю, управляет каждым моим вздохом, от того, чьим творением я являюсь». И даже зная, что это мои порочные страсти не позволяют мне приблизиться к нему, я все еще не могу избавиться от них. Однако пора заканчивать. Мне остается только приступить к рассказу своей жизни уже в следующей главе. Ганди. Ашрам. Сабармати. 26 ноября 1925 года.